Глава первая. Главный урок. Ранняя московская весна 1983 года не спешила радовать теплом. По ночам наступали легкие заморозки и заставляли жителей дома номер 8 плотно закрывать окна и форточки, после ужина согреваться чаем и пораньше ложиться спать, Кутаясь в пуховое одеяло И мечтая проснуться от лучей Долгожданного солнца Так, не дожидаясь полуночи Весь дом проваливался в темноту И только в окне Одиннадцатой квартиры На последнем этаже почти до самого утра Горел едва заметный свет Тише, тише, моя девочка Моя хорошенькая Поспи еще, Алисочка Только не плачь, Скоро бабушка тебя покормит Шептала Фаняша. Склонившись над детской кроваткой Она сидела, сложив крылья И нежно поглаживала младенца Кончиками длинных пальцев От мягкого света Настольной лампы Каштановые кудри Фаняши Казались золотистыми А радужное платье Переливалось при малейшем движении Отражаясь в дверце шкафа Мерцающими разноцветными огоньками «Солнышко мое ненаглядное!» С улыбкой произнесла Фаняша любуюсь тоненькими рыжими завитками, торчащими из-под желтенькой шапочки, обрамляющими лицо Алисы. Девочка тихо посапывала, улыбаясь во сне. Возможно, чувствовала, что ее ангел рядом. Не могу поверить, что когда-то я была против твоего появления. Тихонько произнесла Фаняша. Прости меня. Она прикрыла глаза. и унеслась в воспоминание о том дне, когда отказалась давать имя своему человеку и из-за этого чуть не потеряла возможность когда-либо встретиться с ним. В то время она была убеждена, что посвятить всю жизнь человеку – это несправедливая и незавидная доля, можно сказать, наказание». «Люди казались ей непонятными, непоследовательными, некрасивыми, бескрылыми существами с маленькими глазками, которые вынуждены всю жизнь бегать по земле в поисках счастья. Они плохо понимают правила жизни на земле и тем более законы Вселенной. А самое неприятное – почти все люди отказываются слушать ангелов и не видят знаков, которые им посылают. Это усложняет жизнь и самим людям, и их Ангелом, знаешь, теперь мне совершенно все равно, что у тебя нет крыльев, снежной улыбкой прошептала Фаняша. Я просто люблю тебя больше всех на свете, и ты для меня самое-самое красивое. Доброй ночи! Вдруг услышала Фаняша и быстро прикрыла малышку обеими руками. Не бойся, милая. Снова прозвучал голос. Это я, Дунария. Перед Фаняшей возникла красивая и пожилая женщина, ангел в длинно-темно-зеленом платье, которое заполнило половину спальни. Здравствуйте, Дунария, я Ефания, вежливо ответила Фаняша, разглядывая лицо гости. Вы, вы, наверное, ангел бабы Надя? предположила она. Женщина кивнула. Ясно. А баба Надя там на кухне, думаю, уснула. «Она не спит», — спокойно ответила Дунария. «Она молится. Поэтому я и прилетела». «Но вы все равно тише, пожалуйста», — попросила Фаняша, продолжая прикрывать Алису. «Не волнуйся, милая, я ее не потревожу», — нежно ответила гостья. «Она может видеть и слышать только тебя, если, конечно, у нее не суперспособности». «Как это?» — переспросила Фаняша. «Шучу». Улыбнулась женщина и подлетела ближе к кроватке. «А мне не до шуток!» — возмутилась Фоняша. «Не приближайтесь к ней, пожалуйста!» «Я с большим трудом ее убаюкала!» «Проснется, снова будет плакать!» «Она постоянно плачет!» «Думаю, от голода!» «Голод тут ни при чем!» — спокойно ответила Дунария и присела у окна в другом конце комнаты. «Дело в том, что она хочет любви!» «Я люблю ее очень!» — воскликнула Фаняша. «Я это вижу!» — поспешила успокоить ее Дунария. Алисе повезло с ангелом. «Но она человек, еще совсем маленький человек. Ей нужна другая любовь. Земная. Самая важная земная любовь — любовь ее матери». «Это будет очень сложно», — капризно пропела Фаняша, качая головой. Ее мама, кажется, совсем забыла о любви. Я наблюдаю за ней иногда. Если бы вы знали, какая она эта Рита, за три месяца почти не появилась у кроватки, гуляет, проводит время с разными людьми. Я слышала, что это называется эгоизмом и безответственностью. Не понимаю ее поведения. Выглядит так, будто она не думает о дочке совсем. «Я знаю, все знаю», — согласилась Дунария. «Но зачем ты так строга к Рите? Это не ее вина, это ее выбор, ее путь. И она тоже нуждается в любви. Любовь творит чудеса. Что-то не сходится», — нахмурилась Фаняша. «Баба Надя любит Риту? Почему же ее материнская любовь не творит чудеса? Почему Рита такая? Создается впечатление, что она так и не научилась любить никого, кроме себя». «В том-то и дело», — поддержала Дунария и глубоко вздохнула. «Рита себя не любит. Она пока не смогла пройти первый урок». «А что, первый урок человека — научиться любить себя?» — уточнила Фаняша. «Да», — ответила Дунария, — «и это лучше сделать в детстве. Чем взрослее становится человек, тем сложнее этому научиться». Со временем связь с ангелом становится тоньше, поэтому важно с самого рождения грамотно общаться с ребенком, научить его любви, пока он может слышать и видеть ангела. Фаняша задумчиво посмотрела на свое отражение в лакированной дверце шкафа. «Но почему ты этого не знаешь? Это проходит в самом начале средней школы ангелов. Ефания, ты посещаешь занятия?» – строго спросила Дунария. «Понимаете, взволнованно заговорила Фаняша, я вообще-то хорошо училась, точнее, неплохо училась, то есть я окончила младшую школу ангелов, конечно, в моем аттестате молний больше, чем облачков, но это, на мой взгляд, не главное». Дунария с пониманием кивнула и шире раскрыла и без того большие глаза, показывая, что с интересом ждет ответа на свой вопрос». Так вот, продолжала Фаняша. Младшую школу я окончила, а потом родилась Алиса, вот она. Фаняша взглядом указала на кроватку. Ну, я и прилетела встречать рождение своего человека, как полагается, и и поддержала Дунария. Почему же ты задержалась здесь и не посещаешь школу? Ну, я вот пока осталась тут, растерянно развела руками Фаняша. Рядом с Алисой. Понимаете? «У нас чуть сдвинулся график обучения, начало уроков перенесли, потому что у некоторых одноклассниц произошли накладки, и даты рождения людей изменились. В общем, мы начали учиться совсем недавно, только месяц назад. Так что, полагаю, совсем немного пропустила». «Месяц обучения в школе ангелов – это очень много», – заметила Дунария строгим голосом. «Алиса растет». ей уже три месяца, и тебе нужно понимать, что с ней делать, как и когда успокаивать, как учить ее любви, как будить и какие сны показывать для полноценной человеческой жизни. «Да», — согласилась Фаняша, — «но я пока не могу улететь, потому что здесь часто нужна моя помощь. Как же Алиса без меня? Ее мамы обычно нет дома. Баба Надя бегает за молоком, а по утрам разносит почту, подрабатывает». Даже когда баба Надя дома Она постоянно занята на кухне Или стирает в ванной Алиса в этой комнате совсем одна Кто же кроме меня ей поможет? Она же может упасть Или уткнется в подушку и задохнется А вдруг она просто захлебнется слезами Она так часто плачет А я ее успокаиваю Баюкаю и пою песенки Даже не представляю Как можно улетать на занятия Боюсь думать об этом Я не смогу оставить ее здесь одну. Ой-ой-ой! замотала головой Дунария, как много бесполезных страхов, забот и волнений. А это все, между прочим, от недостатка знаний. Лучше бы ты летала в школу и училась, чем создавала вокруг этой крошки ненужные страхи. Ты ангел, и у тебя более важные и высокие задачи, чем это. Тебе нужно учиться. Перестань, пожалуйста, беспокоиться по пустякам. Тебе не следует постоянно успокаивать ребенка. Алиса – младенец, ей нужно плакать. Детский плач помогает человеку почувствовать этот мир, раскрыть сердце, сбросить ненужные энергии. Вы еще будете это в школе проходить. С помощью крика ребенок чистит пространство и карму семьи. «Понимаешь теперь, насколько важно ей плакать, тем более в такой ситуации?» Фаняша смотрела на Дунарию, не моргая, и думала о том, как много ей еще нужно узнать, чтобы грамотно поддерживать своего человека и научить его любить себя. «Алисе просто необходимо плакать и кричать», продолжала Дунария. Ей важно выплакать всю боль, которую она чувствует Из-за отсутствия внимания и любви матери Успокаивая ее, ты загоняешь эту боль так глубоко Что в будущем ей будет невыносимо сложно от нее избавиться Столько взрослых людей страдают от подобного Они не понимают, почему на протяжении всей жизни Чувствуют дыру в сердце Не знают, чем ее заполнить Все потому, что любые эмоции нужно своевременно проживать Позволять им пройти сквозь тебя Не задавливать, не прятать их, не глушить Понимаешь, как это важно? «Да, понимаю», — твердо ответила Фаняша «Но я все равно боюсь оставлять ее одну Вдруг с ней что-нибудь случится Она же еще такая маленькая Не может сказать, объяснить, что хочет первое время я вообще от нее не отлетала ни на секунду, потому что она была совершенно беспомощная только лежала, замотанная в пеленке и спала, и ела, и плакала я смирилась с тем что люди не умеют летать но зачем все так устроено что они не говорить, не ходить не ползать не могут, когда появляется на свет, это так странно как заключение как наказание зачем это нужно людям не понимаю Почему все так? В этом мире все не случайно, ты же знаешь. И для всего есть своя важная причина. Ты многое поймешь позже. А если будешь хорошо учиться, то поймешь быстрее. Младенцы много спят не просто так. Это нужно для того, чтобы в это время могли совершаться важные события, например, такие, как совет душ. Что-что? «Совет душ?» – переспросила Фаняша. «Эх!» – вздохнула Дунария и улыбнулась, заметив любопытство в глазах девочки. «Неужели ты не слышала о совете душ?» «Это удивительное, ни с чем не сравнимое событие, в котором участвуют ангелы и души людей. Думаю, что в средней школе об этом как раз должны рассказывать. Так что перестань волноваться по пустякам и возвращайся к учебе». «Ефания, ты ангел. У тебя задачи поважнее, чем следить, не упадет ли ребенок с кроватки и не уткнется ли в подушку. Оставь это тем, кому это делать просто и в удовольствие». «Кому, например?» — возразила Фаняша. «Я бы с радостью обратилась за помощью, но здесь редко кто-то бывает. Чаще всего мы в этой комнате втроем. Я, Алиса и Кошка-Плюшка». «Так уж и втроем». Дунария загадочно улыбнулась. «Разве ты ничего необычного не замечала?» «Нет», — Фаняша замотала головой. «Никого и ничего», — уверенно ответила она. «В таком случае неудивительно, что люди не замечают необычное рядом с собой, если даже ангелы разучились видеть. Вот сейчас посмотри наверх, что там?» — спросила Дунария. «Потолок, люстра». Перечислила Фаняша И все? Уточнила Дунария По-моему, да Ответила Фаняша И вгляделась в бело-серое полотно потолка Не вижу Больше ничего не вижу Разозлилась она Со мной что-то не так? С тобой все так, милая Успокаивала ее Дунария Просто ты суетишься Поэтому успеваешь смотреть только глазами, а ими можно увидеть лишь малую часть того, что существует на самом деле. Чтобы открылось больше, смотреть нужно сердцем, всем существом». Фаняша сосредоточилась, закрыла лицо руками, зажмурила глаза, потом резко убрала руки от лица и снова впилась взглядом в потолок. «Я все равно ничего не вижу, чуть не плача, сказала она». Пожалуйста, научите меня Покажите мне, как смотреть, чтобы видеть Смешна эта Ефания, Нежно сказала Дунария И протянула ей руку Не увидела и сразу столько эмоций Постарайся, пожалуйста, принять это Не увидела сейчас? Увидишь позже Важно не напрягаться, а расслабляться Наполнить сердце любовью И раствориться в нем полностью Без остатка Если смотреть из сердца, наполненного любовью, можно увидеть все, даже обратную сторону любви. «Вот это да!» — воскликнула Фаняша. «Не думала, что у любви есть обратная сторона. Что это? Я знаю, что противоположное значение любви — ненависть. Правильно?» Фаняша взяла Дунарию за руку и пристально посмотрела в ее большие глаза, ожидая ответа. «Правильно, ненависть — это слово, противоположное слову «любовь». «Всего лишь». «Обратная сторона любви совсем другое», — улыбаясь, ответила Дунария. «Скажите, что именно, пожалуйста?» «Я прошу вас, Дунария, мне это так интересно!» — защебетала Фаняша. «Конечно, тебе интересно!» «Понимаю тебя». «В этом состоит первый и, пожалуй, главный урок ангела — увидеть обратную сторону любви». Но каждый ангел должен найти это сам. Я не могу тебе в этом помочь. Понимаешь? Фаняше захотелось пройти первый урок и понять, что же там с обратной стороны любви. Это точно будет просто для меня, подумала она и посмотрела на Алису, тихо сопящую в кроватке. В этот момент пространство между ангелом и девочкой наполнилось нежностью и любовью. Фаняша зажмурилась И стала размышлять Так, Фаня, сосредоточься, и ты все поймешь Бубнила она себе под нос Что мы знаем о любви? Мы любим своего человека Так, значит, мы знаем, что такое любовь Теперь смотрим, что за этим стоит Какая может быть обратная сторона? Если не ненависть, то что? Почему так пусто в голове? «Почему нет мыслей? Почему не приходит ответ?» Фаняша нахмурилась, опустив голову на колени, и начала мысленно корить себя за то, что никак не может увидеть эту загадочную обратную сторону любви.